Пелок. Прошло полгода. Случился еще один выплеск, но по сравнению с тем, что загнал военных в городок, все прошло довольно буднично. Даже старина Че в своей рассылке по ПДА ошибся с прогнозом всего на две недели. Ребой ходил, как и прежде, с Гошей и на сваем. Брали немного, хотя на жизнь хватало. Всё произошедшее с экспедицией шейха понемногу забылось, Появились новые анекдоты о неудачнике ребом. Сталкерская жизнь богата на события. Рябой сам стал забывать о сердце дезертира. А когда вспоминал, все казалось каким-то странным, будто бы произошедшим не с ним. Он уже не верил в хозяйку зоны и был склонен полагать, что Норрис просто свихнулась. Да и он, наверное, тоже, иначе не творил бы таких глупостей. Дезертир исправно отрабатывал бубни какие-то свои долги и даже иногда посиживал в штях. Правда, по-прежнему не пил, сидел молча и морщил лоб, будто пытаясь что-то вспомнить. Своим бубно приказал с расспросами к сталкеру не лезть, не полез и ребой, стараясь побыстрее все забыть. Однажды он проходил мимо дома, где прежде находился ресторан-столовая. Теперь там появился магазин с нахальным названием «Ст-Арый-Алк-Аш», торговавший, само собой, всей нужной амуницией, а из-под полы — снаряжением и оружием. Бомбоубежище, о котором вояки не знали, отлично помогало бизнесу. «Что-то не понравилось Рябому в этом магазине», и довольных доброжелательных продавцах, втридорого впаривавших модный дорогой товар не только отмычкам и туристам, но и заезжим из столиц полутуристам, как их стали называть. Эти в зону соваться и не думали, им хватало штей, куда их пускали утром и днем. Они щедро платили, слушали рассказы бывалых, которые отчаянно врали, и уезжали, прикупив на память какую-нибудь дешевку из зоны. Бубна смотрел на это совершенно спокойно. Бизнес процветал. Правда, вечером эту публику из бара выталкивали. У сталкеров должно быть место и время для спокойного разговора. рибой сам не понимал, что его тревожит. С флёр они сходились ещё два раза. Оба кончились громкими скандалами. Однако неунывающий сталкер с надеждой ждал третьей попытки. Денег было мало... Но к этому он привык. Зона не слишком допекала сюрпризами, насколько это вообще возможно, конечно. И всё же что-то было не так. Все менялось, медленно, незаметно, но менялось. «А меньше наших стало погибать», — сказал как-то вечером Гоша. «Это, конечно, здорово, я не против, но странно, будто зона стала добрее». «И рассказов новых мало, ну интересных рассказов», — поддакнул на свай. «Больше стали придумывать, это же сразу заметно. Только полутуристы поверят, да и тех уже не особо разведешь. Много стало рассказчиков». «Вот тебе, кстати, не то чтобы байка, а тема такая». Гоша понизил голос. «Услышал вчера здесь. Енот говорил, что хозяйка зоны ушла, оставила ее нам». И когда мол вернется, наведет порядок. Что об этом думаете, а? Не бред какой-то решил нас вай. Совсем енот уже, того. Да и не только он. На полутуристах деньги большие делают, вот и срывают бошки. Ребой решился. Ладно, слушайте, только чтоб без пересказа. Когда я в машине обу сидел, глуп, конечно, но дело было так. Он рассказал. Гоша покрутил пальцем у виска. «Ну и при тут голова шейха?» «Да не то, что при чем. Просто я ее вынес, а сердце дезертира как-то помещалось в ней». «Ага, под черепом стучало. Стуки-стук!» Гоша поднялся. Ребой, ты сегодня не в форме. Слишком смешная байка». Насвай ушел с ним. И вот тогда к нему подсела норис. Сталкер подавился своим напитком и фыркнул прямо в лицо девушки. «Спасибо. Я тоже рада тебя видеть», — засмеялась она, утираясь. «Как поживаешь, ребой «Хорошо. Твоими молитвами, наверное». «Очень может быть. А вот этого паренька узнаешь?» Рябой поднял голову. Рядом стоял незнакомый человек. По виду и повадкам сталкер. «Для всех. Я была на севере, у болот. А вообще-то посмотрела мир, многое поняла». Немногое не поняла. А дезертир был моим гидом. Рябой посмотрел на норис потом снова на мужчину. Тот снял темные очки, и Рябой узнал Фарида. Вот только это был не Фарид. Мягкая линия рта секретаря сложилась как-то жестко, и совершенно изменилось выражение глаз. Серьезные, всегда сосредоточенные и спокойные они были очень знакомы Рябому дезертир в полголоса ахнул он да дезертир сел ну официально зови меня яч фарида лучше не вспоминать все равно никто не узнает рад что могу поговорить откровенно с кем-то кроме неё он меня ненавидит фыркнула счастливая норис залпом махнула напиток ряова и удивленно поморщилась сок ну дел твое так вот Ненавидит и мечтает убить. А не может. Знаешь, ребой что я еще поняла? Поняла, что такое дом. Вот только что поняла. Нужно уехать и вернуться, чтобы понять. Рябой смотрел и не мог уложить у себя в голове. Вот эта смеющаяся девчушка, хозяйка зоны, это она плодит монстров и убивает людей. Да это я страшным голосом сказала норис и снова рассмеялась я же говорила не пытайся понять все равно поймешь неправильно Ну, пошла я пора проведать зону увидимся норис весело обмениваясь приветствиями со знакомыми направилась к выходу ребой посмотрел на дезертира которого следовало называть странным именем яч дезертир глядел вслед норис с искренней ненавистью Перехватив взгляд Рябова, сталкер опять надел очки. Это зло, Рябой, и оно должно быть уничтожено. Подожди, подожди, ты дезертир или нет? С точки зрения личности я скорее фарит, но во мне сердце дезертира, а оно главное. Я уничтожу зону, другой цели у меня нет. Но ты же... Рябой почесал затылок. Ты же тут на бубну трудишься, в зону ходишь. То есть я понимаю, что это не ты, но ты же вроде как вот путешествовал с ней, с Норис. Не наладились отношения. Ребой, мы все ее рабы. А дезертир скоро перестанет работать на бубну. Это не мои планы, её. Не знаю, как она это сделает, но я снова стану собой, чтобы уничтожить зону. Но завёл шарманку, подумал Ребой. «Зона — наша жизнь! Что ж на нее жаловаться? Другой-то нет!» Он ухватил за руку пробегавшую мимо официантку. Конечно, это была Флёр. «Познакомься, Флёрочка, это Яч». «И имя так себе, и приятель у тебя Яч хуже некуда». Девица навалилась на стол, отчего декольте показала все свое небогатое содержимое. «Кого ты мне напоминаешь?» «Эт ты мне скажи!» — улыбнулся дезертир. «Ты ходишь в зону или только хавчик разносишь?» «Я сталкер!» — рявкнула Флёр. «Это временная работа!» «Тогда у меня есть для тебя дело!» «Нет-нет-нет-нет-нет!» — нет, нет, нет", запротестовал Рябой. «Его тоже можешь привлечь, милая Флёр!» «Да черта с два!» — официантка уже сдирала фартук. Ребой только все испортит! Купи мне что-нибудь и обсудим!» Дезертир хлопнул Рябова по спине и поднялся. Оставшись один, сталкер понял, что его совершенно напрасно не устраивали полгода спокойной жизни. Дезертир не остановится, а зона не даст ему даже умереть. Значит, игра продлится очень долго. Будем надеяться, что я и правда забавляю зону. Хотя у нее паршивое чувство юмора. «Чертов ребенок!» хоть бы ты не слишком быстро росла. «Не унывай, жандарм!» — пожелал он сам себе и пошел напрашиваться в дело. Конец книги. Текст читал Роман Волков.